Глава 35. Тереза Холт. 21 сентября, 8:30. Мам. Голос Бэрыка звучит звонко откуда-то снизу, пока я на втором этаже застёгиваю молнию на своей юбке. Да, дорогой. Ты же помнишь, что вчера я сложил последний пазл. Купишь мне новый? Да, дорогой. А можно мне на 500 деталей? На целых 500? Твой предел до сих пор был в 200. Уже спускаясь по лестнице, я машинально поправляла волосы. Я решила, что всё, пора мне на 500 переходить. Сибилл Ламбард собирает пазлы на 150 деталей, а Мэлори Фокс Кассел на прошлой неделе собрала первый пазл на 200. Так они и меня перегонят, если я не потороплюсь. ах как же Питер Темплтон? Он не собирает пазлы? Пенелопа говорит, что на выходных купила ему пазл на 150 деталей. Нет, Питер не любит такое. Он больше любит головоломки, чем пазлы. Я, кстати, тоже люблю головоломки. Выбирай, либо пазл, либо головоломка. Два варианта за один раз мы покупать не будем». «Эх, ладно. Тогда не покупай, пока я не решу, что мне точно нужно». Уже выходя из дома, Берек натянул на своих плечах лямки тряпичного рюкзака. Я, как часто бывает, замешкалась с ключом, как вдруг Берек дёрнул меня за юбку. «Мам, кажется, я видел того дядю». «Какого дядю?» Резко обернувшись, я начала осматриваться, но никого, кроме нас, на улице не заметила. «Он зашёл в тот дом», — Берек указал пальцем на дом через дорогу. «Очень похожий на того ненормального, который следил за нами в Куайт-Вирлпул». «Ты имеешь в виду Пауля?» — мгновенно напряглась я. «Я знала, что рано или поздно он найдёт мой дом». В конце концов, прошло уже пять дней с момента, когда он выловил меня у дома Грира. «Да, очень похож». — сдвинул брови Берек. — Тебе показалось, дорогой. Взяв сына за руку, я направилась к нашей машине, ни на миг не сомневаясь в том, что ему это вовсе не показалось, что значит, что уже через несколько дней мне придётся отбиваться от этого человека на крыльце собственного дома. Может быть, стоит обратиться в полицию? Может быть, обращение в полицию его припугнуло бы? Или, быть может, я могу обратиться за помощью к Джею? Честно ли обращаться с подобными просьбами к нему? В конце концов, он мне даже не парень. С чего бы ему вдруг отваживать от меня этого ненормального? А ты знала, что географический Северный полюс не совпадает с магнитным? Когда я начала пристёгивать Берека в детском кресле, вдруг выдал он мне прямо в ухо. «Да я сам пристегнусь, мам, я уже взрослый», запротестовал мой обожающий самостоятельность ребёнок. Как только я брала руки от ремня, он продолжил свой рассказ, параллельно застёгивая защёлку самостоятельно как сам того хотел. Строго говоря, он и не может совпадать, потому что магнитный непрерывно перемещается. «Ты всё-таки читал на ночь энциклопедию дяди Грира?» — прищурилась я, разыгрывая недовольство. «Это энциклопедия не дяди Грира. Не он ведь её писал? Вы уходите от ответа, молодой человек». Ещё сильнее сощурилась я. «Мы ведь договаривались, что ты не будешь читать при свете фонарика, чтобы не портить себе зрение. Мамочка, прости меня, пожалуйста». Но я не послушался тебя только вчера, и... Мальчик тяжело вздохнул. Израсходовал все батарейки-фонарики. Я хотел вставить туда батарейки сегодня утром, но батарейки из-под пульта не подошли. И что, ты бы переставил батарейки и даже не сказал бы мне об этом? Внутри меня постепенно включался воспитательный механизм. Конечно, нет. Я бы тебе сказал. Просто я хотел сначала нарисовать тебе что-нибудь в школе. Ты всегда оттаиваешь, если я сначала дарю тебе рисунок, а потом рассказываю, что натворил. «Да уж, спасибо». Сжато выдавила я и поспешно захлопнула дверцу, чтобы не выпалить своему сыну слова вроде «Ты самый лучший ребёнок на свете». Я не хотела распускать его своим обожанием. Обожающая мать — слепая мать, а я не могу позволить себе быть слепой, если не хочу, чтобы этот мальчик с изумрудными глазами вырос в подобие своего отца. У моих внуков должен быть замечательный отец. А Питер пообещал мне принести фотографию Летисии. Фотографию его двухлетней сестрёнки? Ставив ключ в зажигание, уже спустя несколько секунд я привела машину в движение. «Зачем тебе фотография Лети? Она миленькая. Может быть, когда-нибудь я стану её мужем? Я пока что не решил точно и ещё подумаю над этим. Но ты её видела? Она же совсем не уня Кто её такую нюню будет защищать?» От услышанного к моему лицу прилила краска из-за смешанных чувств. Мой сын только что впервые в жизни влюбился, или... Или как это называется? Ему нравятся беззащитные девочки? Нюни, как он выразился, которых он смог бы защитить? С чего вдруг ему симпатичны именно нюни? Я однажды где-то вычитала, будто мужчины часто выбирают себе в жены женщин, похожих на их матерей. Я ведь не нюня или нюня? «Да что вообще за бред у меня в голове развернулся? Я ведь не похожа на мать Байрона». Но по факту Крайтон меня в итоге жёны не выбрал. Так всё, нужно остановиться. «Хочешь, встряхнём сегодня твой кайфометр?» Посмотрев в зеркало заднего вида, я встретилась с сыном взглядом. «Как насчёт мороженого после школы?» «Классно!» — одобрительно хлопнул в ладошке мальчик. «Только нам придётся быстро его съесть». «Почему это?» «Миссис Фокскасл дала нам задание до Хэллоуина нарисовать своё семейное древо». «О, ну, до Хэллоуина ещё далеко», — сдвинула брови я. «Знаю, но я всем сказал, что моя мама дизайнер, и ещё похвастался друзьям, что ты рисуешь лучше всех. Так что мы с тобой должны нарисовать самое красивое дерево. Не переживай, я уже всё придумал. В самом низу мы нарисуем меня, потом чуть-чуть повыше тебя, ещё чуть повыше мы нарисуем дядю Грира, Грацию Кэмерон, Доминика и Томи. А ещё чуть-чуть выше мы нарисуем дядю Маршала, Астрид, Гаррета и Риэна. А ещё потом над ними всеми мы нарисуем дедушку Говарда и бабушку Дебору, у которых мы узнаем, как звали их папы и мам. А рядом с тобой, там, где нужно будет нарисовать моего папу и подписать его имя, мы нарисуем большое и красивое яблоко. Яблоко, потому что оно является символом плодородия. Ты об этом знала? Получается, что все будут рисовать дубы а мы с тобой нарисуем яблочное дерево. Я уже думал, что можно было бы вместо папы нарисовать жёлудь, и тогда у нас бы тоже получился дуб. Но потом я услышал от сибил Ламбард, что яблоко — это плодородие. Ты знала, что папа сибил работает в больнице гинекологом? Гинеколог — это такой врач, который помогает девочкам рожать детей. А ещё сибил двоюродная сестра Питера. Представляешь, получается, что тётя Пенелопа — младшая сестра мамы Сибилл. «А маму Сибил зовут Рене». На этом моменте я отключилась. Берек ещё долго рассказывала мне о родителях своих одноклассников и их семьях. Но я его не слышала. Я представляла, как вырисовываю на кроне огромного семейного дерева сочное яблоко. Но в моём воображении, как бы я ни старалась нарисовать фрукт идеальным, на его блестящем боку неизбежно проступала ржавая червоточина. Отвезя Берека в школу, я направилась в сторону пляжа, по пути набрав номер Пенелопы. Оказалось, что она знала эту весёлую историю с фотографией Лети и даже позвонила Питеру сегодня утром взять одну фотокарточку, чтобы передать её Береку. Больше всех эта история смешила Одрика, который, по его словам, был не против такого зятя, как мой сын, что мне предельно льстило. Сразу после завершения этого звонка меня набрала Оливия, и радостным тоном сообщила мне о том, что только что виделась в тренажерном зале с Джеем, который, по её словам, интересовался у неё тем, какие парни мне нравятся. Сейчас она, собственно, и звонила мне для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, так как она любезно пообещала Джею незаметно разузнать у меня ответ на интересующий его вопрос. Но слово «незаметно» никогда и никак не стыковалось с Оливией и потому у неё всё, как всегда, получалось очень даже заметно. Я лишь посмеялась с подруги и положила трубку, сославшись на занятость, так и не ответив на её вопрос. Какие мужчины мне нравятся? С Паулем Дэвисом я была не из-за симпатии, и с тем парнем, укатившим в Эфиопию, я тоже была только ради секса. Получается, в моём небогатом послужном списке остаётся только Байрон Крайтон. Что ж, с болью во всех органах чувств Я вынуждена признать, что на момент зачатия Берека этот парень мне действительно очень сильно нравился. Хотя слово «нравился» — это лёгкая форма того, как можно обозвать мои прошлые чувства по отношению к этому «яблоку». Получается, что для того, чтобы узнать, какие мужчины мне нравятся, достаточно просто посмотреть на ребёнка, которого произвёл на свет мой организм. Брюнеты с зелёными глазами. Джей был голубоглазым блондином. Надеюсь, он не станет сравнивать свои внешние характеристики с характеристиками моего сына. Потому что на самом деле этот парень мне нравится. И дело не в цвете волос, глаз и размере его мускулов. Хотя, может быть, в последнем и заключается всё дело. Однако же этот парень просёк фишку. Понял, что со мной лучше не торопиться, если не желаешь с треском провалиться по тонкий лёд сомнительных чувств. Он принял интересное решение, решил выждать. Вчера он мне так и не написал, и сегодня утром всё ещё молчал. Выходит, он не только красивый. Пожалуй, он ещё и умный. Подобная комба в мужчине не может не нравиться даже самой взыскательной женщине. Хотя я предпочла бы уму мудрость. Зачем мне мужчина, знающий, сколько будет 175 зажигалок, умноженные на 850 спичек, или обладающий знанием о том, что гипербола — это никакой не микроорганизм. Умные мальчики нравятся глупым девочкам. Я же далеко не глупа. И потому пусть мой мужчина будет не умным, но мудрым, немногословным а добрым. «Слышал, Дебора с Говардом собираются возвращаться в Руар?» Скрипучим голосом поприветствовал меня Гай Уэнрейт. Я уже второй день подряд приносила ему пирог от Астрид так как сестра из-за попавшего в больницу бармена была по горло занята делами бара. «Да, кажется, мои родители всё-таки променяют Quiet Whirlpool на этот город», — поджала губы я, передавая пакет с пирогом в руки отца своей старшей сестры. Пять дней назад, после разговора с мамой на вечеринке в честь Томми, я почти была уверена в том, что мои родители откажутся от идеи с переездом. Но мысль быть поближе к внукам их не оставляла. А два дня назад Грир вдруг выяснил, что тот самый дом, в котором прошло наше детство, уже полгода как выставлен на продажу. Правда, без капитального ремонта там не обойтись. Но ведь это тот самый дом, как выразился Грир, сияющими глазами глядя на меня через экран моего мини-макбука. Правда, если они в итоге согласятся, придётся заморочиться с ремонтом. Так что в самом лучшем случае они смогут позволить себе переселиться в Руар перед Рождеством. Не как раньше «Ну, не знаю. Куайя Твирлпул кажется мне тихим местечком, в котором в самый раз встретить тихую старость. Тогда почему вы здесь?» — криво улыбнулась я, наблюдая за тем, как 62-летний старик, который мог бы выглядеть значительно моложе, если бы последние лет 20 своей жизни не злоупотреблял алкоголем, начал почёсывать за ухо своего пса Бэби, представляющего собой странную помесь Корги с овчаркой. «Ну, знаешь, где колёса моего ржавого корыта спустила, там я и остановился. А я думала, что вы здесь из-за Астрид». Едва уловимо ухмыльнулась я. «Да ну. Нужен я Астрид, как дырявая калуша в дождливый день. Эту девочку воспитывал твой отец. Это ему она может быть благодарной. Вы ведь знаете, что Астрид и вас тоже любит». Мужчина нахмурился, не желая поднимать на меня глаз. Естественно, он знал. Естественно, он здесь был и заострит. Одиночество — бич для человеческой души, особенно если душа это быстро состарилась. Гай Уэнрит, был ли он пьян или трезв, неизменно представал перед людьми тем самым человеком, который за панцирем грубости пытается скрывать свою мягкую натуру. Но в большинстве случаев у него это плохо удаётся. «И всё равно будь я на месте твоих родителей», «Я бы остался в Куайет-Вирлпул. Там хотя бы тихо». «В Руаре тоже тихо?» — продолжала ухмыляться я. «Как же тихо! А как же тот факт, что в этом самом городе пристрелили ту смуглянку, твою подружку? Такую молодую, так безжалостно пулей прямо в сердце. А ещё та стрельба в больнице. Все помнят только убитых. ведь был ещё ребёнок. Куда он девался?» Моя ухмылка померкла в своём зародыше. Может быть, это был не один и тот же человек. В конце концов, тех троих убили больше 30 лет назад, а с Риной всё произошло пять лет назад. И потом этот подонок больше не объявлялся. Кто знает. Сдвинул брови Уэнрейт и, сделав глубокий вдох, словно оттолкнув себя от неприятных мыслей, резко сменил тему. «Спасибо за пироги, Тереза. Повезло моей дочке с братцем и сестрой. Ты ведь знаешь, что ты всегда мне нравилась». У тебя доброе сердце. И обязательно передавай привет Гриру. Надо же, он у вас и в бизнесе преуспел, и ребёнка третьего заделал. Вы бы позаботились о себе?» Повела плечами я, словно желая сбросить с них вес болезненных воспоминаний. «В этом году обещают аномально холодную зиму. Спасибо за предупреждение. Уж как-нибудь выживу. Ты лучше береги себя, а не обо мне думай». Этот человек всегда так поступал? Стоило проявить к нему нечто из разряда заботы или внимания, даже не откровенной доброты, и он моментально упирался взглядом в пол, а словами в стены, как будто чувствовал себя недостойным тёплого отношения или дружелюбных чувств со стороны кого бы то ни было, за исключением своего пса, разумеется. Я с его реакцией на доброту никогда не была согласна. Алкоголизм — это страшная болезнь. Больные же люди у меня не вызывают презрения как это бывает у некоторых озлобленных на себя и мир личностей. И потому, сколько себя помню, к Гаю Уэнриту я всегда испытывала лишь чувство жалости. Поэтому в этот раз, помимо пирога, я доложила ему в пакет ещё и фруктов. Этому старику стоит лучше питаться. В конце концов, скоро закончатся последние тёплые дни сентября, после которых, как всегда неожиданно, словно подкравшись из-за угла, грянут пронзающим до самых костей холодом Первые дни октября. К дому Крайтона я подъехала ровно без пятнадцати десять. Я была здесь только позавчера, но мне казалось, будто с тех пор миновала пусть и маленькая, но полноценная вечность. Байрон словно нарочно растягивал наши встречи и назначал их, и я уверена в этом, специально максимально неожиданно, из-за чего в последние дни я чувствовала себя словно на иголках. Для меня было бы гораздо проще уладить все основные вопросы за одну встречу в течение одного единственного трудового дня. Но такая схема не проходила даже с самыми сговорчивыми заказчиками. А Байрон, несмотря на свои положительные кивки и хмыканье, явно не обещал быть сговорчивым. Припарковавшись позади чёрного БМВ, облокотившийся кузов которого стоял и курил уже известный мне водитель, однажды помогший мне заглохшим мотором на этом самом месте, Я вышла из машины. «Тереза!» — широко заулыбался пожилой мужчина, ещё ровнее выпрямив свою и без того статную осанку. Я вдруг поняла, что забыла его имя. «Как ваш мотор? Свозили беднягу на диагностику?» «Если честно, нет». Поджав губы, заулыбалась я, тщетно пытаясь вспомнить имя собеседника. Впрочем, я была не против задержаться минут на пять, так как к моему запоздалому открытию Я приехала на пять минут раньше назначенного мне времени. У меня очень плотный график, никак не успевая позаботиться о здоровье своего автомобиля. Это зря. Меня Ричард зовут, если вы забыли. Если честно, забыла. Немного смущенно заулыбалась в ответ на его улыбку и проницательность я. Это ничего. Молодые люди сейчас не помнят имён. Ведь знакомых всегда легко проверить в социальных сетях. «Меня нет в социальных сетях». «А зря. В них сейчас целый мир». «Так вы осуждаете или поддерживаете социальные сети?» — не переставала отвечать улыбкой на улыбку я. «И то, и другое. По крайней мере, считаю, что лучше уж быть зависимым от современных технологий, чем, к примеру, от курения». «Интересное предположение. Никогда не взвешивал эти две зависимости на весах». «А я взвешивал». Бросив недокуренный окурок себе под ноги и раздавив его краем носка начищенных до блеска ботинок, Ричард тяжело вздохнул, пока я хаотично размышлял о том, что, возможно, это не очень правильно — сорить окурками на подъездной дорожке семьи, на которую ты работаешь. Хотя, быть может, у них здесь имеются и персональные уборщики территории. «Так, значит, вы и есть та самая Тереза Холт?» «В смысле та самая?» По моей коже бесконтрольно пробежались мурашки, от внезапной мысли о том, что я могу быть неоднозначно известной личностью в узком кругу Крайтонов и обслуживающего их семью персонала. «Та самая девушка, которая будет заниматься дизайном одновременно двух домов», разъяснил собеседник, я сразу же с облегчением выдохнула. Значит, ничего сомнительного он не имел в виду. «Интересно, что у вас из этого получится? Если честно, я ни на мгновение не сомневаюсь, что вы совершите чудо и переделаете здесь всё наилучшим образом. Было бы очень интересно посмотреть, что же вы в итоге сделаете внутри этих домов». Сняв со своего широкого носа увесистые очки в черепаховой оправе, Ричард хотел их протереть, но не обнаружил платка в своём кармане, по-видимому забыв о том, что одолжил его кому-то нуждающемуся, и глухо вздохнув, начал вытирать стёкла краем своего идеально выглаженного пиджака. «Подождите, у меня есть одноразовые салфетки». Потянулась к своей сумочке я, но мужчина меня остановил. «Не стоит, всё в порядке. Но это ведь очки, от них зависит чистота вашего зрения». «О, не переживайте, мисс Холт, прошу вас. У меня замечательное зрение. В свои 74 я могу без зазрения совести похвастаться перед вами тем, что моё зрение будет получше, чем у некоторых 20-летних юнцов». «Никогда бы не подумала, что вам семьдесят четыре. В таком случае позвольте узнать, сколько бы вы вменили мне лет». «Семьдесят?» «Ха, не очень-то много вы мне срезали». «Предпочитаю говорить правду», — улыбнулась я. «Но если у вас хорошее зрение, зачем в таком случае вы носите очки? Потому что я, в отличие от вас, люблю приукрашать некоторые моменты жизни». «Но ведь приукрашивание всё равно, что ложь, согласитесь?» просто её красивая разновидность. Псевдо-очки же я ношу, потому что в них кажусь себе более солидным. В этом веке осталось так мало солидных мужчин, что хочется хоть как-то поддержать их ослабшую репутацию своими стараниями». Залыбался мужчина, и на его столь необычное замечание я не смогла бы ответить улыбкой. «Раз вы здесь, полагаю, мистер Крайтон тоже дома?» бросила взгляд в сторону дома я. Я ведь вам уже говорил, что я не являюсь водителем мистера Крайтона. Мистер Крайтон предпочитает водить свой автомобиль самостоятельно. Я же водитель миссис Крайтон. Если бы не милость этой доброй женщины, я бы, честное слово, уже давно был бы безработным и скучающим стариком на пенсии. Точно, я вспомнила, он и правду говорил. Именно слова этого человека о том, что он работает на миссис Крайтон, укрепили меня в вере в то, что Августа является женой Байрона. Но говоря о миссис Крайтон, Ричард имел в виду вовсе не Августу, а мать Байрона. И судя по тому, каким тоном он говорил о своей нанимательнице и какие слова подбирал для описания её персоны, он её как минимум превозносил, как максимум уважал. Он ведь действительно назвал лордес Крайтон доброй женщиной. Мы ведь об одной и той же личности сейчас ведём речь. «И всё же, интересно было бы посмотреть, что у вас могло бы получиться с этими домами», перебил мои сомнения водитель. «Посмотрите, Ричард. Думаю, ещё пара месяцев, и вы не узнаете дома мистера Крайтона. Обещаю вам». Уже начав продвигаться в сторону главного дома, произнесла я, тем самым подводя заключительную черту под этим диалогом. «Успехов вам, мисс Холт», добродушно улыбнулся старик. «Вы везучая, раз уж вам досталось сразу два хороших проекта. Значит, вам может повести и в третий раз». «И вам хорошего дня, Ричард». Уже несмотря на своего собеседника и не оборачиваясь, я пропустила мимо ушей его последние слова. Иначе бы уточнила, что именно он имел в виду под третьим разом. Успешное закрытие этих проектов было бы неплохо. Приближаясь к дому, я думала только об одном — Если водитель Лурдес сейчас здесь, значит и сама Лурдес тоже здесь. Встретимся ли мы? Вернее, захочет ли она этой встречи? Уже почти взойдя на крыльцо, я вдруг подняла голову вверх из-за неожиданного ощущения на себе постороннего взгляда. И моё шестое чувство меня не подвело. За мной наблюдала Лурдес Крайтон. Она смотрела на меня неопределённым взглядом из-за приоткрытой занавески окна второго этажа. Но стоило мне поднять голову, как в следующую секунду она задёрнула занавеску. Навряд ли эта женщина захочет видеться со мной сегодня и вообще когда бы то ни было. Кто бы на её месте захотел? Соплячка, жалко ревущая посреди февральских сугробов, из-за расставания с её сыном. Вот кем она меня запомнила и кем я навсегда останусь в её глазах. Брошенка её сына, второсортной, неинтересной, посредственной девчонкой которую её неблагоразумный сын спустя пять лет забытья сразу вспомнил и захотел то ли повторно объездить, то ли окончательно стереть в порошок. Что она могла испытывать ко мне, кроме жалости, подобной той, которую я испытывала этим утром по отношению к Гаю Уэнрейту? Ничего. Но я уже давно и железобетонно не была жалкой. Я возмужала в своей боли, и потому, на что бы ни рассчитывал её сын, Чтобы она сама не испытывала, глядя на меня, мне наплевать. Я не из их мира, а они не из моего. Уже только это можно считать великим счастьем. Прошло два часа с момента, как я вошла в кабинет Байрона, дверь которого он, идя за мной, закрыл на замок. Я услышала отчётливый щелчок. Очевидно, он не хотел, чтобы нас прерывали. И не ошибся перестраховав своё желание закрытый на замок дверью, так как по завершению первого часа наших обсуждений кто-то попытался повернуть дверную ручку, но, потерпев фиаско, беззвучно удалился, то ли решив, что Байрона в кабинете нет, то ли поняв, что он есть, и лучше заглянуть к нему позже. Как бы стыдно мне ни было в этом признаваться, но я увлеклась процессом. Правдивее будет даже сказать, что у Байрона с лёгкостью получилось меня увлечь, что я для себя оцениваю как ещё более постыдный факт. Всё начиналось с обсуждения искусственного освещения комнат и закончилось уточнениями по цветовым гаммам. Во время обсуждения цветовых гамм я не выдержала возросшего к этому моменту эмоционального напряжения, в результате чего с моих губ всё же сорвалась улыбка, когда Байрон назвал цвета прошлых лет трендом текущего времени. А уже к концу объяснений его неправоты Я, вскинув руки, откровенно смеясь над неуверенными доводами и шаткими знаниями своего оппонента, уже не объясняла, а доказывала ему, что его знания из этой области сами родом из прошлого века. Не знаю, как так получилось, но наше общение, которое до сих пор являлось для меня самой настоящей пыткой, к концу второго часа беспрерывного диалога вдруг стало увлекательным. «Я именно увлеклась». Не заметила, что мой собеседник специально меня увлекает, что он втягивает меня в топкое болото интереса к проекту, от которого я с самого начала решила держаться подальше. Очнулась же я только в конце этой странной встречи, когда уже паковала в папку свои эскизы, беспорядочно разбросанные по рабочему столу Крайтона. Встреча была завершена. Меньше чем через минуту я должна была встать и уйти из этого дома, как вдруг Байрон, наблюдая за мной пристальным взглядом, что я пойму гораздо позже, внезапно спросил. «Как считаешь, наша судьба — это последствия совокупности наших выборов?» Я замерла с эскизами в руках, но лишь на секунду. В следующую секунду, встретившийся взглядом с собеседником, я продолжила упаковывать наброски, не замечая того, что углы некоторых из них начали неаккуратно загибаться. Я не понимала, что именно он только что у меня спросил. Он спрашивал о нас конкретно или в принципе о людях. Что именно он подразумевал под своим вопросом? Именно нашу судьбу, то есть судьбу наших отношений или судьбу абстрактно-человеческую? Я решила остановиться на втором варианте, так как именно с ним я могла избежать неловкой ситуации или попытаться избежать сокрушительного артобстрела. Я считаю, что человек пожинает плоды своих выборов. И как тебе твои плоды? Что ты имеешь в виду? Едва уловимо прищурилась я. Мне достаточно быстро начинало это не нравиться. Ты счастлива в браке? Ну? Я попыталась понять суть этого разговора и успеть вовремя сориентироваться в правильном направлении. Ведь его тон явно подсказывал мне о том, что он догадывается о моей лжи относительно существования моего фантомного брака. Если он не забыл моих слабостей, тогда он знает, что я не умею лгать. Отвожу взгляд при малейшей попытке родить из своего рта лож. Значит, мне нужно ответить так, чтобы мои слова были максимально близки к правде. Я не то чтобы в браке. Мы с отцом моего ребёнка официально не расписаны. Блин. Я опустила взгляд. Заново. Смотреть только в глаза. Мы расстались, и сейчас я в серьёзных отношениях. Чуть снова не опустила взгляд. «С другим мужчиной». «Джей ладит с моим сыном, так что да, я счастлива». Выдержала. Очень даже правдоподобно. Тем более, Джей действительно поладил с Берком. Они ведь в день нашей первой встречи вместе построили несколько песочных замков, а потом Джей один раз подвозил нас до дома. Да, это не ложь, они, пожалуй, вправду поладили. Байрон продолжал сверлить меня пристальным взглядом а отец твоего ребёнка не против того, что его сын общается с твоим нынешним мужчиной? Да нет, отец ребёнка... Я словно нечаянно уронила один эскиз и, нагнувшись под стол, договорила свою ложь, не глядя в глаза наглеющего собеседника. Отец ребёнка достойный мужчина, и мы расстались добрыми друзьями, так что мы дружим семьями. Выходит, у тебя сын, а не дочь. Что? О, я рассказала ему о том, что у меня именно сын. «В какой момент?» «А... ты почему вдруг решил купить дом в Руаре?» Наконец, закрыв папку с эскизами, я начала засовывать её в сумку, надеясь на то, что у меня получилось перевести тему в другое русло, при этом не растеряв естественную интонацию в голосе. «В конце концов, перед тобой открыто всё пространство США. Так почему вдруг этот город?» «Мы делились мечтами шесть лет назад. Очень много и очень откровенно». Я рассказывала ему о Руаре, о том, что мечтаю когда-нибудь вернуться в город своего детства, чтобы жить рядом с заливом на лоне природы. Выслушав меня тогда, он пообещал мне, что однажды мы вместе будем жить в Руаре. И надо же, он не солгал. Мы действительно теперь вместе живём в одном городе, вот только в разных его концах. Как же это было глупо делиться с кем-то столь сокровенными мечтами, Тайными мыслями, сотканными из тонкого кружева надежд и потаённых желаний. Просто выбирая город, в котором я бы хотел обосноваться в США, я вспомнила твоих рассказах о местной природе и подумал, почему бы и нет. Тем более ты бы не была против, потому как ты бы и не узнала о моём приезде. Ведь ты, насколько я помню, планировала на ближайшие пару десятилетий обустроиться в Нью-Йорке. Я поджала губы от боли в районе грудной клетки. В голове кричали мысли, да, я могла бы сейчас быть в Нью-Йорке. Вполне могла бы позволить себе не знать о твоём приезде в мой город. Не торчала бы сейчас в этой клетке, в этом кабинете, в этой боли. Но ты меня обрюхатил, грёбаный. Грёбаный, грёбаный. Знаешь, любовь зла. Поджав губы, следующие слова я произнесла, глядя своему собеседнику прямо в глаза, ни разу не моргнув. Незапланированная влюблённость, рождение незапланированного ребёнка, разрыв с вскружившим голову мужчиной, новая влюблённость. Время подкорректировало мои планы на жизнь. Однако я не жалею о своём прошлом. Я довольна каждым своим выбором. А ты? А я иногда жалею об определённых моментах своей прошлой жизни. Наверное, тебе повезло. Повезло мне, — уверенно отчеканила я и, наконец, оторвав от собеседника взгляд, поднялась со своего кресла. «Принцесса Тесса!» Совершенно неожиданно задумчивым тоном произнёс Крайтон, и моё сердце от внезапности перед услышанным мгновенно рухнуло в пятки, по пути разделившись на две части. «Конкретно о том, что было между нами, я не жалею». Произнеся эти слова, он вдруг встал со своего кресла и, положив руки в карманы брюк, продолжил сверлить меня уже более серьёзным взглядом. «И ты не жалеешь!» «Ты сама только что сказала, что довольна каждым своим выбором». «Никогда не называй меня больше так». от Отчего-то вдруг осипшим голосом, спустя несколько секунд молчания, наконец отозвалась я. И через мгновение кто-то вновь попытался войти в кабинет, но вновь наткнулся на запертую дверь. Однако на сей раз нежданный гость был более настойчив. Он начал стучать в дверь костяшками пальцев. Ещё секунду назад мы были в миллиметре от разговора не о наших прошлых отношениях, но об их поломке, и вот мы снова оказались в сотнях миль от фатальной точки. Я ушла, больше ничего не услышав и ничего не сказав. Однако зная, что Байрон не успокоится до тех пор, пока не скажет и пока не услышит желаемое. Именно по этой причине он выбрал этот город, поэтому я боялась». Не того, что рано или поздно скажу, потому как всё мной сказанное в будущем уже давно мной пережито в прошлом, а того, что скажет он. Ведь его слова я всё ещё не переживала. Чувствую, они всё же могут меня травмировать. Главное, чтобы только не убили. Главное, чтобы...